Гуттер выслушал это обещание с видимым удовольствием, которого и не скрывал. Физическая сила такого человека, как Генрих Марч, уже известного своей храбростью, была при настоящих обстоятельствах для него надежным оплотом. За минуту до этого старик готов был оставаться только в оборонительном положении. Теперь же его мысли мгновенно переменились, и он уже обдумывал план наступления». «Можно рассматривать все предметы с двух различных сторон», начал старик с двусмысленной улыбкой, «и, вероятно, найдутся совестливые люди, которые сочтут не совсем благородным проливать человеческую кровь за деньги». Мне, однако, кажется, что если уже заведен обычай убивать друг друга на военной тропе, то ничто не помешает к волосам дикаря Прибавить малую талику звонкой монеты. Что ты думаешь об этом, Гэрри Марч? А то, что ты делаешь страшную ошибку, дядя Том, когда кровь дикарей называешь человеческой кровью. По-моему, срезать кожу с черепа индейца. То же, что окорнать уши собаки или волку. И, разумеется, глупо в том или в другом случае отказываться от законного и заслуженного барыша. О белых, конечно, мы не говорим. Они имеют врожденное отвращение к сдиранию кожи. Между тем индейцы бреют себе голову, как будто нарочно для ножа. На маковке у них шутовской клочок волос. Разумеется, для того только, чтобы удобнее было делать эту операцию. «Вот это по-нашему, любезный Гэри!» отвечал старик, не скрывая своей радости. «Теперь мы разделаемся по-свойски. Мы подготовим индейцам такой праздник, какой им не снился. Вы, зверобой, конечно, разделяете образ мысли вашего товарища. Деньги всегда деньги. Хотя бы они были выручены за индейский скальп». «Нет, я не разделяю подобных взглядов. Я стану защищать вас, Томас Гуттер» на ковчеге, в замке, в лесу, на лодке, везде. Но никогда не изменю велению своего чувства. Вы хотите денег за индейские скальпы? Идите куда вам угодно, а я остаюсь здесь для защиты ваших дочерей. Сильный должен защищать слабого, это в порядке вещей, и мои руки к вашим услугам. Скорый Герри, воспользуйтесь этим уроком послышался из другой комнаты кроткий, но одушевленный голос Юдифи. Это доказывало, что она слышала весь разговор. «Замолчишь ли ты, Юдиф! закричал рассерженный отец. «Ступай прочь! Мы толкуем о вещах, о которых не должны слышать женские уши!» Впрочем, Гуттер не принял никаких мер, чтобы удостовериться, послушалась ли его дочь или нет. Он только понизил голос и продолжал. Молодой человек говорит правду, Гэри, и мы можем ему доверить моих дочерей. Я думаю, собственно, вот о чем. На берегу озера теперь многочисленные толпы дикарей, и между ними достаточно женщин, хотя этого мне не хотелось сказать перед своими дочерьми. Очень вероятно, что это пока не больше, ни меньше, как группа охотников, которые не слышали еще ни о войне, ни о премиях за человеческие волосы, потому что, как видно по всему, они давно кочуют в этих местах.